Узел пять точка три. п я т н а д ц а т о е ш е с т н а д ц а т о ноября 1944 года. Ватасива Тамасикани Будоося Ономи Масэн Будоося Ономи Масэн Будоося задолбал. Обычная жизнь в каюте младшего нач состава переделанной из четырехместной в шестиместную, когда пространство перестало хватать. Что значит-то? Я только иногда пью вино. Евгений посмотрел со своего места с некоторым смущением. Вино. Штурмана оживились. Вино это хорошо. С этим тезисом никто спорить не стал. И пиво это тоже очень хорошо. Как говорила Стаббендер, и против этого тоже нет возражений. Евгений, как будет пиво, биеру? Молодец, даже в книжку не заглянул. На какие мысли это наводит? на совершенно определенные. О пиве нет. О том, из-за чего Евгения п о п е р л и с комуны. м Евгений, ты любишь пиво? Молодой штурман, имеющий к двадцати семи годам больше ходовых часов на линкорном мостике, чем проведенных в постели с молодой женой украинкой, смутился. Он вообще очень легко смущался. Таким людям жить в каюте номер тринадцать было не просто. Вполне это осознавая, всегда готовые позубоскалить работники секстана и линейки, не давали себе особой воли, ограничиваясь несколькими минутами приколов. Пиво я люблю, холодненькое с пенкой. Выйдешь бывало на набережную, подойдешь к киоску, форма белая, ботинки скрипят. Эх, была жизнь. Кому м е ш а л о спрашивается? Я последний раз пиво пил в Питере, когда полный экипаж формировали. Аналогично. Ребята, мы уходим от темы, о чем мы начали. О пиве? Алкоголик, мы начали о том, почему Евгения поперли с парижской коммуны. Меня не поперли. Подсудимый, вам слово пока никто не давал. Сидите и н е ч и р и к а й т е покуда ваш моральный облик обсуждается на заседании сокращенной з а л е ж а н и и Совершенно верно, з а л е ж а н и и сокращенной комиссии штурманской каюты имени имени. и м е н и е льва Толстого в ясной поляне. Что мы видим перед собой? Перед собой мы видим бренное тело Евгения Земина, украшенное орденом Красной Звезды. За что, спрашивается, оно было украшено? Можем задать мы вопрос, и мы его зададим. Ораторствующий ш т ы р ь простер вперед руку. Леха Вдовин. При этом заржал так, что из соседней каюты постучали в переборку. Да, товарищи, мы прямо и смело с морской п р я м о т о й зададим этот вопрос. Почему Евгений, ваше сменившееся с собачьей вахты тело, вместо того, чтобы мирно п о ч е в а т ь оглашая окрестности здоровым храпом, изучает чуждый нам язык? Ну, ребята, ну ладно вам. Нет, позвольте. Что за слова изучает этот с позволения сказать о р д е н о н о с е ц Нет, он не зазубривает разницу между мопус и маггинс, как зуб, которого мы уже простили. Примечание. Мопус и м а г и н с Мопус мечтатель, м а г и н с Дурак. Английский сленг. Конец примечания. Он не ломает, как некоторые, на которых мы сейчас не будем показывать пальцами, голову в попытках найти методику просчитать курс Кронштадта до перемещающегося в евклидовом пространстве пирса, на котором ему помашут голубым платочком. Нет. Он изучает. безбожно подглядывая при этом в учебник, слова за которые его давно разобрали бы на парт собрании ребята менее добрые, чем мы с вами. Да, к о л е спросим мы, почему спрашивается доблестный линкор Черноморского флота? Исторк из своих к а з е м а т о в это чудо, эту гордость. Эту надежду крейсера, Евгений, когда под п р о с т р е л е н н ы м флагом, осыпаемая осколками в р а ж е с к и х снарядов, бледный и красивый, я упаду на палубу. Прошу тебя, скажи мне тем же т о м н ы м голосом, я хочу пива или что-то там сейчас зубрил. И я, откинувшись на носилки. п р о в о ж а е м ы й орудийными залпами в л а з а р е т прошепчу Роговскому, нашему д о б р о м у доктору, заносящему надо мной ланцет, эту фразу на языке самураев, и он пораженный дрогнет и прослезится. Ну т ы и трепло, с большим одобрением сказал Алексей, это ж надо. Из любой темы развить травлю на полчаса без остановки. Скучно без тебя было бы. И будет не через три часа заступать. Будет сегодня что-нибудь новенькое, как по вашему? Кто его знает. В любую минуту могут по тревоге поднять всех на брови. Странно, конечно. Крадемся по району, крадемся, а толку нет. Остались бы у берега, подолбили бы по танкам, с двенадцати дюймов по танкам, могу себе представить. А что делали же? Делали. Но то другие времена были. Гангут в океан не выведешь. Боишься? Боюсь. Евгений согласился спокойно. Как человек, которого в трусости обвинить невозможно. Я тоже боюсь, точнее опасаюсь. Покрутимся мы, п о ж г е м мазут в топках, танкеры переловят и останемся мы у разбитого корыта. Почему по-вашему мы идем на шестнадцати узлах, а не на четырнадцати с половиной? Мы на семи идем, еще. Шланги не отсоединили. Я не об этом, я вообще. Спросил командира. Десять процентов экономия – это не коту под хвост, согласен. Корабль начал ощутимо вибрировать, чуть наклонившись влево. О, закончили. Три с половиной часа почти. Теперь можем снова играть в игры. Пойти проводить комсомольца не хочешь? Можно в принципе. Ты пойдешь? Давай. Алексей и Коля ш т ы р ь оделись и вышли на верхнюю палубу, оставив Евгения, помахавшего им рукой, в каюте. У фальшборта, залитого шаровой краской, стояло человек сорок моряков, разглядывающих и д у щ и й уже кабельтовых в четырех. Приземистый танкер, с р а з в и в а ю щ и м с я на корме военно-морским флагом. Кронштадт начал набирать ход и танкер сместился в сторону кормы. Несколько минут все неспеша шли по палубе, перебрасываясь комментариями, пока не уперлись в кормовой флагшток, любимое место курения команды. Закурили тут же, продолжая разглядывать все более отстающий танкер. Не завидую ребятам, сказал кто-то из матросов, разминающих п а п и р о с к у желтыми пальцами в костяной твердости заусеницах и размытых пятнах въевшегося в кожу машинного масла. В одиночку по такому морю того и гляди нарвешься, а не пушек нормальных ни скорости. В течение тридцати минут макинский комсомолец с о п у с т е в ш и м и танками исчез сырой дымки, закрывающей северные р у м б ы Наладившаяся корабельная жизнь продолжалась своим чередом, покуда в шестнадцать часов смелочью не была прервана экстренным докладом с линкорного Б е Летчик, возбуждение которого было заметно даже сквозь отвратительную слышимость, пошел на нарушение радиомолчания. поскольку считал, что обнаруженная им цель слишком жирна для риска упустить ее в темноте, которая должна была спуститься через несколько часов. На Чипаеве сыграли боевую тревогу, вызвав ажиотаж команды, совершенно не зная ш п р о и с х о д я щ и м Эскадрилью сухих начали готовить к вылету, в то время как адмирал все еще продолжал размышлять над тем. Каким образом накрыть обнаруженный гидросамолетом некрупный конвой, не поднимая особенно большой паники в океане? Это был даже не конвой, просто несколько судов с сохранением. Очень хорошо, что на них наткнулся не дальний як, а б е р е в тихий мотор которого позволил ему облететь ордер, не привлекая к себе внимания. А не занятому управлением стрелку радисту в хорошую оптику разглядеть все подробности их в е з е н н я Четыре транспорта, по виду классические либерти, шли за парой эсминцев, выполнявших противолодочный зигзаг и явно уделявших основное внимание наблюдению за поверхностью. В связи с этим возникал соблазн натравить на них пикировщики, а уже потом разыскать и утопить тихоходные транспорты. Считали время, считали дистанции, считали курсы. Тянуть было совсем уж нельзя. И Левченко наконец-то дал добро на воздушный удар. Парами заходим на эсминцы. Парами. Раков, стоя в кабине бомбардировщика, мотор которого уже разогревался. орал назад, сложив руки рупором. Стрелок поводил стволом пулемета влево вправо, проверяя механику. тоже обернулся на него, посмотрел с улыбкой. У них было буквально несколько минут, чтобы договориться, распределить цели, проверить выданный штурманом авиагруппы курс. Истребительного прикрытия не было, хотя проштурмовать эсминцы было бы полезно. Все упиралось в топливо. К сухим подвесили фабы – 500 килограммовые ведущим пар и две по 250 ведомым. Примечание: фаб – фугасная авиабомба. Конец примечания. Индикатор температуры масла на приборной панели раковской машины достиг нужного уровня. Раков все еще стоя, еще раз обернулся, показал рукой вперед и опустился на сиденье, не закрывая фонарь кабины. п р и с т е г и в а т ь замки ремней он тоже не стал, зная, что если мотор откажет на взлете, то времени на возню с фонарем и замками не будет. Нагруженный бомбардировщик пойдет к дну камням. Стоящий справа механик выдернул тросами колодки из-под колес. Выпускающий офицер дал отмашку, и Раков, отпустив тормоза, начал разгонять машину по палубе, ускоряясь с каждой секундой. Мимо мелькнула островная надстройка, пушки, задравшие стволы в небо, чистокол крупнокалиберных пулеметов. Дрожание прекратилось, и самолет, чуть просев, о п е р с я плоскостями на спрессованный скоростью воздух. Медленно выбирая ручку, полковник поднял машину выше уровня палубы, увел в сторону, чтобы не мешать взлетающим следам. Ребятам должно было быть легче, поскольку и м н а разгон добавляется тот кусок палубы, где стоял его собственный сухой. Третий оторвался, четвертый оторвался, пятый оторвался. монотонно бубнил в переговорник стрелок. Кругами набирая высоту, Раков построил эскадрилью в двойной фронт более приемлемой для морских машин, чем стандартная бомбардировочная к е т т е Примечание: к е т т е звено из трех самолетов бомбардировщиков немецкий. Конец примечания. Взяв курс на юго-запад Восьмерка ч а п а е в а постепенно поднялась на 4 0 т ы с я ч и метров. Полет проходил в полном молчании. Рации были поставлены на прием у всех. По переговорному устройству сержант комментировал положение остальных машин строю, давая самому Ракову сконцентрироваться на навигации. Заход планировался сложный с запада. После намеренно неправильной кривой. никак геометрически не связанной с курсом идущих на юг кораблей. Дистанция была по океанским меркам небольшая — сто тридцать миль, едва ли половина их боевого радиуса. Но маневрирование на выходе на цель, как и на отрыве, призванное дезориентировать супостата, должно было сожрать еще немало топлива, ц е н я щ е г о с я на вес золота. До места, где находился конвой, вполне дотягивали патрули с воздушных баз Канадского Ньюфаундленда и Исландии. Ботвуда, Гандера, Хармонфилд, Сент-Джонса, т а р б е я Кефлавика, Брейдальсвика. Эти названия были заучены летчиками наизусть до уровня разбуди ночью. Был шанс, что вражины... Если даже вовремя их заметят, примут сравнительно небольшую группу машин в обычном для американцев строю за своих, либо с одной из этих баз, либо с какого-нибудь эскортного авианосца. Сухие не были очень похожи на морские машины союзников, что-то было лишь от э в е н д ж е р а может быть, но расчет строился на логику. Нет, о куда было в Атлантике взяться чужакам? Тридцать минут скуки, как обычно. Скука в воздухе была лучшим приятелем полярных и вообще морских летчиков, привыкших к огромным расстояниям, какие приходилось преодолевать. Даже пересев на боевые машины, не идущие по радиусу действия ни в какое сравнение с оранжевыми полярными коровами (в кавычках), они сохранили привычку не испытывать раздражения от отсутствия событий в ходе полета. Каждые тридцать секунд контроль приборов, каждые сорок пять секунд осмотр воздушного пространства вокруг, если хочешь жить. Так что полчаса никакой роли не играли. На конвой действительно удалось выйти из-под солнца. Пилот Береева не наврал со скоростью и главное курсом. Скорость Либерти, которая в немалом же числе ходили под советским флагом, была известна. 10-11 узлов. Если бы пилот ошибся в определении класса, пришлось бы сделать поправку миль на 5-6, Все равно ведущие акустический поиск эсминцы больше 17-18 узлов не выдавали. Переведя машины в пологое скольжение, пилоты бомбардировщиков убрали газ, разделившись на две, а потом еще на две группы. Пара эсминцев впереди и короткий строй пузатых пароходов. Действительно, классические С1 шли ровно как по ниточке. Радары, которые, наверняка, у них имелись, были либо выключены, либо никого не возбудили, потому что даже когда сухие, почти бесшумно, выплыли из солнечной короны в нескольких тысячах метров на траверзе эсминцев, корабли не изменили ни курса, ни скорости. На высоте трех тысяч метров, чуть довернув, чтобы зайти с раковин обоих эсминцев, раков перевел свою пару в пикирование. За ним почти сразу последовали остальные машины. Выпустив закрылки, он прищурившись удерживал строгий анфас эсминца в геометрическом центре бомбардировочного прицела. собираясь положить пятисотку с высшим бомбардировочным шиком в палубу. За долгие годы пикирований и штурмовок полковник Нутром впитал ощущение, что бомба пикирующего бомбардировщика должна не бросаться, а выстреливаться из самолета, продолжая его траекторию. Так атакует на горизонтали торпедоносец. выпуская торпеду, курс которой определяется боевым курсом самого носителя. В трехмерном пространстве это было значительно сложнее, поскольку на траекторию выстрела бомбы влияла масса дополнительных факторов, и даже минимальное скольжение машины по фронту заносило в кавычках бомбу далеко в сторону. Но в группу не зря набирали специалистов, и полковник был совершенно уверен. что в этот раз не промахнется. В отличие от покойного Необе эсминец, заполнивший уже все поле видимости его прицела, открыл огонь только когда до падающего почти отвесно п и к и р о в щ и к а оставалось метров шестьсот. Зенитный автомат на кормовой надстройке бесшумно з а п л е в а л с я вспышками, возгоняющими похожие на раскаленные докрасна теннисные мячи трассирующие снаряды вверх. в лоб пикирующим сухим, вжав кнопку сброса и почувствовав запах пороха от сработавших замков, налившись кровью по ш е ю Раков вывел бомбардировщик в горизонтальный полет над самой водой. Попали! Взрыв уносовой трубы. Второй за нами. Хорошо идет, хорошо идет, хорошо идет. Попал! Стрелок. Скукожившийся в позе эмбриона, орал в переговорное устройство, захлебываясь гнусавостью. Третий выводит, хорошо вышел, автомат на миделе по нам влево. Полковник, привыкший в таких случаях сначала делать, а потом уточнять или переспрашивать, толкнул педалями руль и машину вынесло влево. Пропустив густую трассу теннисных мячиков в десяти метрах по правому борту, третий попал, четвертый – один столб у дальнего борта. Еще лево. Раков беспрекословно подчинился. Дистанция от атакованного им эсминца стала уже почти безопасной. Второй промелькнувший сбоку горел как римская свеча. а огонь следущих еще в семистах метрах дальше транспортов был скорее декоративным, чем действительным. Первый раз обернуться к м с к один решился только через минуту, набрав запас высоты для экстренного маневрирования. Черт их знает, может это были и не эсминцы? Больно уж гладко все прошло. Оба корабля горели. Явственно оседая в воду, сотрясаемые вторичными взрывами. На железном в принципе корабле может гореть почти все, и те патроны и снаряды, которые лежали без дела в кранцах прошляпивших зенитчиков, сейчас с треском фейерверка разлетались в разные стороны, оставляя дымные белые следы. Кто может быть похож на эсминец? Но защищен настолько слабо. Быстроходный минный заградитель? Нет, он имеет обычно даже больше зениток, потому что большую часть работы выполняет у вражеского побережья. Да и нечего минзагу делать во хранении. Если это перегон в Европу, то вполне объясним курс кораблей, но не объяснимо их соседство с Либерти. Так и не вымучив ничего из своих извилен, полковник повел собирающуюся за ним эскадрилью точно на запад, снова под солнце. Зенитки уже давно оставили их в покое, но идея была благодарная. Запад был стороной, куда уцелевшие суда уж точно не пойдут. Вряд ли на разбитых надстройках эскортных кораблей Уцелели радары, тонкие чувствительные электрические приборы, не приспособленные к столкновениям с грубой прозой жизни, сталью и амматолом 80 на 20, н а ч и н а ю щ и м внутренность авиабомб. В бомбе, которую полковник положил рядом с носовой трубой доставшегося ему шедшего чуть восточнее корабля пары, находилось 234 килограмма. твердого взрывчатого вещества, более устойчивого к сотрясениям, чем обычный тротил, или ставшая в последнее время популярной жидкая взрывчатка. Еще столько же было в бомбе капитана ч е л е п и с а командира второй пары его звена, настолько же редко промахивающегося, насколько редко улыбающегося Североморца. И по 118 кило. того же амматола в д в у х т п я т и к а х из тех, что попали. По сравнению с размерами и весом корабля это может и не выглядело впечатляюще, но 5 0 0 килограммовая бомба оставляет в почве воронку, в которую может спрятаться танк, а больше половины ее веса приходится на железо, куски которого, разогнанные до гиперзвуковых скоростей Взрывным разложением амматола или синала пробивают и коверкают стальные переборки и палубы на десятки метров во все стороны от места попадания. Оба корабля были обречены.